Глава 3. Сырым дождливым вечером в конце ноября 1941 года в мрачном здании на Лубянской площади первый заместитель наркома внутренних дел Всеволод Николаевич Меркулов проводил внеплановое совещание. Причиной этому послужила перехваченная службой технической разведки радиосообщения от командования группы «Армий Центр» в Берлин. Меркулов обвел взглядом присутствующих сотрудников и закончил вступительную речь. «Из этого сообщения нам стало известно о желании Гитлера посетить Москву после ее захвата». В кабинете повисло молчание. Всем присутствующим было известно, что еще в июле был утвержден план по диверсионным мероприятиям в случае захвата столицы. Такую возможность командование еще тогда не исключало. Сейчас же, когда бои уже шли на Можайской линии обороны и до Москвы оставалось буквально сотни километров, планы Гитлера захватить Москву были более чем реальны. Исходя из этого, в Ставке было принято решение о физическом устранении Гитлера непосредственно здесь, в Москве. Нам поручено разработать план ликвидации. Решено привлечь к разработке этого плана старшего лейтенанта государственной безопасности Клочкову Юлию Андреевну. У нее имеется положительный опыт подобных мероприятий. Не так давно именно она лично ликвидировала командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Федора фон Бока. Невысокая симпатичная девушка лет 20, одетая в идеально сидящий парадный мундир, встала, и все присутствующие мужчины стали с интересом ее рассматривать. В глаза сразу бросилась золотая звезда Героя Советского Союза и ордена, Ленина, трудового красного знамени и красной звезды. Товарищ Судоплатов, вы в свое время интересовались деятельностью товарища Тимура. Вот спешу представить, так сказать, лично. Улыбнулся Меркулов. Начальник второго отдела НКВД СССР, старший майор госбезопасности Павел Анатольевич Судоплатов, с интересом разглядывал ее лицо, читая невероятные отчеты о результатах деятельности группы Тимура. Он никак не предполагал, что под этим псевдонимом скрывается юная девушка. «Павел Анатольевич», — обратилась к нему девушка, — «Эмма Карловна не одобрила бы такого явного интереса к моей скромной персоне». Все присутствующие в кабинете рассмеялись, а Судоплатов лишь смущенно улыбнулся. Эмма Карловна Каганова, старший преподаватель специальных дисциплин в Центральной школе НКВД СССР, Его жена и верный соратник на протяжении уже без малого 13 лет действительно бы не одобрила. «Юлия Андреевна, вы можете что-нибудь предложить уже прямо сейчас?» Меркулову понравилась ее реплика, но обсуждаемый сейчас вопрос был настолько серьезным, что не допускал никакой легкомысленности. «Все, что можно было сделать, скорее всего, уже сделано. Думаю, проведено минирование гостиницы «Москва», Дома советов народных комиссаров», Большого театра, а также дач товарищей Сталина, Кагановича, Ворошилова, Буденного. Это вынужденная и необходимая мера, но, на мой взгляд, излишняя, так как немецко-фашистским захватчикам никогда не удастся взять Москву, и, соответственно, Гитлер никогда не посетит ни одно из этих мест. В то же время вражеские диверсанты теперь могут использовать эти заряды для совершения террористических актов. Я считаю, что нам необходимо бросить все силы на выявление и ликвидацию. Откуда у вас эти данные? Это сверхсекретная информация, и, насколько я знаю, у вас нет к ней допуска». Заместитель наркома внутренних дел комиссар госбезопасности третьего ранга Кабулов смотрел на нее с явным подозрением. «Вера в нашу победу — это очень хорошо, но на основании каких сведений вы выносите столь категоричные суждения?» добавил начальник охраны московской зоны, командующий войсками НКВД комиссар госбезопасности третьего ранга Серов. Юлия бросила быстрый взгляд на Меркулова, рассчитывая, видимо, на его поддержку, но Всеволод Николаевич молчал, с интересом ожидая, каким образом она будет выкручиваться. «Насчет минирования — это мое предположение. Этот вариант лежит на поверхности. Я привела для примера пару зданий для проведения культурно-массовых мероприятий. А что до дач руководства страны, то именно там разместится кто-то из верхушки Рейха. Уверенность в нашей победе и способности отстоять столицу — Основывается на том, что Вермах уже растерял в боях свои силы, а наше свежее пополнение из глубины страны не позволит противнику захватить Москву. У нашего государства сильная экономика и большой мобилизационный резерв. Германия, даже используя завоеванные страны, не сможет нам противостоять в затяжной войне, к тому же на два фронта. Рано или поздно мы победим. Думаю, что Гитлер рассчитывал на быструю победу, так он сам это понимал. Мужчины переглянулись. Меркулов сказал, «Товарищи, перед нами поставлена конкретная задача. Давайте по существу. Юлия Андреевна, можете что-то добавить?» В случае захвата Москвы фашисты наверняка проведут парад на Красной площади. До здания напротив мавзолея метров сто. Можно расположить там артиллерийское орудие, укрыв его за фальш стеной или несколько снайперов. Возможно также оборудовать саму трибуну «Мавзолея» устройством подачи боевых отравляющих веществ или любого другого химического или бактериологического оружия, лишь бы его концентрация была достаточной для применения на открытом воздухе. И как альтернативу могу предложить завербовать кого-то из известных актеров, писателей, художников, того, у кого, возможно, будет шанс личной встречи с Гитлером. Можно будет провести кампанию, направленную на искусственное повышение его популярности, привлечь внимание общественности к творчеству этого человека. Может быть, какая-нибудь провокационная работа. Но, повторюсь, это не понадобится. Прошу разрешения принять участие в контрразведывательных и противодиверсионных мероприятиях». Идеи интересные. Меркулов не обратил на ее просьбу никакого внимания. «Считаю целесообразным обсудить как рабочие варианты». Павел Анатольевич. «Уточните в лаборатории спецгруппы ГУГБ наличие подходящего препарата. А вот спрятать в помещении целое орудие, мне кажется, задачей трудновыполнимой». «Разрешите, Всеволод Николаевич?» Девушка дождалась кивка Меркулова и продолжила. «Нам ведь только один ствол нужен, а не все орудие. Заранее проделаем отверстие в стене и произведем наводку. Полметра помещения займет, не больше. Вряд ли немцы будут перемерять и сверяться с планом». В крайнем случае на всех этажах сделаем такие фальш-стены. Останется только обезопасить стрелка от обнаружения собаками и предусмотреть план отхода. Шанс, конечно, крайне мал, но, возможно, какие-то отвлекающие внимание акции. В идеале использовать устройство для дистанционной инициации выстрела, так как разменивать жизнь советского патриота даже на всю эту шайку она не закончила. По глазам всех этих людей Юля поняла — что никто из них не будет заморачиваться такими мелочами, как сохранение жизни стрелка и усложнять все лишними техническими устройствами. Это все необходимо хорошенько обдумать. Товарищи, жду вас всех завтра в два часа дня с новыми предложениями». Меркулов на секунду задумался. «Богдан Захарович, подберите список потенциальных кандидатов для вербовки. Судоплатов и Клочкова занимаются разработкой детального плана с орудием и газом. Все свободны». Иван Александрович Серов посторонился, учтиво пропуская Юлю вперед. Поэтому Судоплатову пришлось ускорить шаг, догоняя ее в коридоре. «Юлия Андреевна, можно вас на минутку?» «Конечно, Павел Анатольевич». Юля одарила его своей фирменной улыбкой. «Хотел бы скоординировать наши действия. Пойдемте в мой кабинет». Кабинет оказался на другом этаже. Павел Анатольевич отпер дверь и, шагнув внутрь, включил свет. «Сейчас насчет чая что-нибудь придумаю». «Коньяк с лимоном или шоколадом», — спокойно сказала Юля, и, поймав удивленный взгляд Судоплатова, доканала его окончательно. «И предлагаю перейти на «ты» для упрощения». «А вы не забываетесь, товарищ старший лейтенант?» Улыбнувшись, поинтересовался Павел Анатольевич и добавил. «Да и Карловна не одобрила бы. Присаживайся». «Виновата, исправлюсь». Юля уселась на стул, а Судоплатов распахнул дверцы тумбочки. «Павел Анатольевич». «Я здесь человек новый, и хотела бы просить разрешения создать группу из людей, обладающих определенным опытом и находящихся в данный момент под следствием или отбывающих наказание. Я знаю, что благодаря вашему участию недавно был освобожден Яков Серебрянский. Может, посоветуете кого-нибудь?» «Подумать надо», — уклончиво ответил Судоплатов. «Да и без содействия, товарищи Бери, этот вопрос не решить. К тому же вы готовы лично поручиться за выбранных вами людей?» «Да, я все взвесила и уже подготовила рапорт. Теперь дело за кандидатами». Павел Анатольевич выставил на стол початую бутылку армянского коньяка, две небольшие рюмки и со вздохом резюмировал. «Ни лимона, ни шоколада нет, к сожалению. Есть печенье». «Несущественно». Непринужденно махнула рукой Юля и, пододвинув к себе массивную хрустальную пепельницу, достала простенький портигар кустарного производства. «Сейчас у ребят спросим» сказал Судоплатов, снимая трубку телефона. Я их все равно привлечь планировал. Маловато у вас тут, чтобы ребят привлекать. Юля кивнула на бутылку, и Павел Анатольевич не понял, серьезно она говорит или шутит. Да и вообще, стоит ли кого-нибудь привлекать? Вы ведь тоже не верите в успех ликвидации в Москве? Если нужно для отчета, то я могу прямо сейчас, за полчаса документик составить, а вы откорректируете потом. Вот и весь план. Если его утвердят, то продумаем более детально так чтоб сработало». «Юлия Андреевна, мы так не работаем. У нас есть четкий приказ, поэтому трудиться будем всерьез, а во что лично я верю или не верю, значения не имеет». «Слушаюсь, товарищ старший майор государственной безопасности». Покладисто согласилась Юля и, улыбнувшись, добавила. «Я просто хотела обсудить с вами создание аналитического отдела по разработке и проведению оперативной игры с Абвером». Майор Максимов встретил Егора достаточно прохладно. Хмуро кивнул на приветствие и молча указал на диван. Сам же устроился в своем, по-видимому, любимом кресле и долго молчал, пристально разглядывая Егора, словно видел его впервые. Пауза затягивалась. Наконец Максимов вздохнул и изрек. «Товарищ Иванов, мне поступило указание оказать вам содействие. Не могу сказать, что я в восторге, но я сделаю все, что в моих силах». Вы уже решили, что вам конкретно необходимо для работы. Нужен доступ в места содержания заключенных. Нужны люди, имеющие опыт следственных действий. Ну и базы данных, архивы или что тут сейчас есть. Ну и, конечно, содействие во избежании бюрократической волокиты. Транспорт нужен будет, любой подойдет. Какое-то количество продуктов и сигарет, или точнее папирос. Вы ведь не курите. Я нет, а вот заключенные почти поголовно. «С папиросами сейчас проблемы, но что-нибудь придумаем. С продуктами тоже решим. А по поводу транспорта...» Максимов на секунду задумался. «Вы мотоцикл водите?» «Да, ездил как-то». Неопределенно пожал плечами Егор. «Я вам дам водителя, но на всякий случай, как говорится. Со следователями, скорее всего, не получится. Я, конечно, позвоню Владимирскому. Это начальник следственной части по особо важным делам. Но вряд ли». Толковых людей сейчас катастрофически не хватает. Можно попробовать найти таких среди заключенных, хотя рассчитывать на их непредвзятость теперь не приходится. К тому же мне известно о вашей персональной ответственности. Так что решать вам, Егор Николаевич. А для работы в архивах можете подобрать кого-нибудь в кадрах. Я думаю, пару человек смогут выделить. «Андрей Степанович, мне кажется, пары человек будет явно недостаточно». Я попробую привлечь наших путешественниц во времени. Придется их возить каждый день туда-обратно, но это решение вопроса. Где-нибудь возможно получить обобщенные данные по уже вынесенным приговорам? Интересуют прежде всего ученые, инженеры и тому подобные профессии. С этим попробую ускорить. Есть у меня один человечек в главном тюремном управлении, а с вашей бумагой это будет несложно. Кстати, о бумагах. Вот ваши документы. Максимов пододвинул к нему лежавший на столе конверт. «А вы с Клочковой можете получить положенное вам жалование. Мне звонили вчера из бухгалтерии. Юлия Андреевна с утра уехала в управление, но имейте в виду». Егор кивнул и взял со стола конверт. Юлию он действительно сегодня еще не видел. «Найдите во дворе сержанта Яковлева. Он на мотоцикле. Будет вас возить и помогать вам при необходимости». Егор кивнул. Он и не рассчитывал на автономию. Поэтому к такому навязанному сопровождению внутренне был готов. К тому же лишние руки тоже не помешают. «Разрешите идти?» «Один вопрос, товарищ Иванов. Слушаю вас, товарищ майор. У вас есть информация о контактах с представителями иных цивилизаций?» «Сложный вопрос, Андрей Степанович. Официальной информации нет, хотя косвенных данных, я считаю, предостаточно. А поподробнее можно?» «Ну, судите сами». Астрономы и математики путем расчетов обосновали, что разумная жизнь на нашей планете не уникальна во Вселенной. Есть даже такая формула Дрейка, которая предназначена для определения числа внеземных цивилизаций в нашей галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Я, конечно, не возьмусь воспроизвести ее сейчас, но она есть, можете мне поверить. Вместе с тем существует так называемый парадокс Ферми, Это полное отсутствие видимых следов деятельности каких-либо технологически развитых цивилизаций. Существуют тысячи видеозаписей и фотографий. Но как им можно верить, когда наши технологии позволяют создавать неотличимые подделки? Кстати, официально при ООН уже давно создано представительство по связям с инопланетянами. Да и периодически проходит слушание в том же Конгрессе США, связанное с подобными феноменами. Недавно видел каких-то мумифицированных существ показывали. «Очень похоже на инопланетян, но тоже все может оказаться мистификацией. Есть и различные древние артефакты, которые порой ставят в тупик самим своим существованием». «ООН?» — не понял Максимов. «Это организация объединенных наций. После войны будет создана взамен Лиги наций. Толку от нее тоже немного будет». «Понятно», — сказал Максимов. «Я надеялся на более конкретный ответ». «Ну, чем богаты, как говорится». — развел руками Егор. — Так я могу идти? — Конечно, Егор Николаевич. Надумаете отъехать? Поставьте дежурного в известность. Мобильных телефонов у нас пока нет. — улыбнулся Максимов впервые с начала разговора. — Если вдруг возникнут какие-то сложности, звоните. Номер вы знаете. — Спасибо. Егора так и подмывало спросить, чем вызван этот интерес, но он себя пересилил. Надо будет, сами скажут. Может, когда-нибудь и узнает. — Тут в коридорах ему пару раз попадались очень интересные персонажи. По внешнему виду – один в один гении-ученые из голливудских фильмов. Занимая себя этими нехитрыми размышлениями, Егор спустился во внутренний двор и быстро разыскал в дежурке молодого сержанта. Тот представился Андреем, и с заявлением, что он поступает вместе с мотоциклом в распоряжении Егора, спорить не стал. Очевидно, уже имел на этот счет определенные указания. На вопрос, куда ехать, Егор почесал затылок, ускоряя мыслительный процесс, и выбрал Лефортовскую тюрьму. Разницы, в общем-то, не было никакой, Егор планировал посетить их все. Но Лефортова оказалась ближе, и Егор, воспитанный московскими пробками, подсознательно выбрал именно ее. Добрались быстро. Сержант Андрей Яковлев вел мотоцикл уверенно и хорошо знал город. В свое время Егору пришлось побывать здесь однажды по делам службы, и на первый взгляд никаких кардинальных изменений тут не произошло. Без особых проволочек его проводили в кабинет начальника тюрьмы. Капитан государственной безопасности Иосиф Федорович Ивашко не сильно обрадовался его появлению, но никаких препон чинить не стал, а наоборот, предоставил ему отдельный кабинет и даже выделил сопровождающего. Буквально через полчаса Егор уже сидел в этом кабинете, обложившись папками с делами и пил горячий обжигающий глотку чай. Сержант Яковлев, стараясь не шуметь, сортировал дела на трех принесенных для этого табуретах. Папок с делами было очень много, несколько стопок, несмотря на то, что Егор сразу обозначил интересующие его критерии. Тяжело вздохнув, Егор открыл одну из папок и принялся внимательно читать. 9 ноября 1941 года, номер 0014, дробь СС, строго секретно, ЦК ВКПБ, товарищу Сталину И.В., стенограмма разговора Иванова Е.Н. и Клочковой Ю.А., спецобъект номер 12, 23 часа 25 минут. Иванов, привет, не спишь? Клочкова, не тупи, ты же видишь, читаю. «Иванов. Чё без настроения? И подозрительно трезвый?» «Клочкова. Тебе что надо?» «Иванов. Ты когда не пьёшь, с тобой невозможно общаться. У тебя коньяк закончился?» «Клочкова. Да, есть ещё немного. Хочешь?» «Иванов. Нет, я просто так спросил. Просто как-то странно тебя видеть вечером трезвым. Ты не заболел?» «Клочкова. Тебе что-то надо? Или скучно стало, и ты ко мне просто потрепаться приполз?» иванов скучный ты трезвый а не пьешь потому что сталина боишься клочкова не поэтому уважаю я его вот и не хочу обманывать пообещал все-таки что я фуфлыжник какой иванов да не ты четкий пацанчик клочкова что-то случилось иванов да как тебе сказать клочкова говори как есть а лучше придумай что-нибудь интересное типа сказки на ночь а еще лучше вали к себе Иванов, да ладно тебе, я посоветоваться хотел. Клочкова, советуйся. Иванов, да тут, в общем, такое дело. Я по местным тюрьмам проехался. Ты, кстати, знаешь, сколько их сейчас в Москве? Клочкова, похер. Иванов, согласен. Там народу немало сидит. Я решил себе помощников подобрать, а то я так до второго пришествия один лопатить там буду. Клочкова, и? Иванов, я вчера в Лефортово был. Там без вариантов. «Сидят, правда, пара следаков из прокуратуры Таганского района. Фрейдин и Добрынин. Они за вмага одного за взятку хотели отмазать. Клочкова. Ну а я здесь при чем? Я в то время был совсем в другом месте. Алиби у меня. Иванов. А сегодня я во внутренней тюрьме полдня просидел. Там работники прокуратуры московского гарнизона Дикерман и Рахлевский, скупщика краденого, хотели отмазать. Тоже не бесплатно, понятное дело. Клочкова. Их я тоже не знаю». «Готов к очной ставке?» «Иванов». «Да хватит уже, я серьезно. «Клочкова». «Ладно, молчу. Давай, кайся дальше». «Иванов». «Потом я в Новинскую тюрьму поехал. Даже не знал, что такая была. Это на Новом Арбате. Может, знаешь такой цилиндр конференц-зала здания Совета экономической взаимопомощи?» «Клочкова». «Да я же не местный». «Иванов». «Там, оказывается, раньше монастырь был какой-то старинный». «Клочкова». «Короче, Склифосовский». «В тебе что, гид проснулся?» Иванов. «Да ну, интересно все таки Я там сто раз мимо проезжал и не знал». Клочкова. «Теперь знаешь. дальше -то что? Ты там в кого-то влюбился? Учти, я ей побег не буду устраивать. Я завтра занят целый день. Некогда мне». Иванов. «Да какой побег? Нет, не влюбился. Я там нашел следачку прокурорскую. По-моему, подойдет. Клочкова. «Ну, от меня-то ты что хочешь? Благословения? Так я сана духовного не имею». Иванов. «Слушай, может, ты выпьешь все таки Невозможно разговаривать». Клочкова. Все, Молчу». Иванов. «Да я, в общем, не о ней хотел поговорить. С ней завтра решу. Там мутная история какая-то. Подставой попахивает. У нее мужа расстреляли в 39-м. Странно, конечно, что она не попала под приказ о членах семей врагов народа. Но, в общем, недавно кто-то анонимку накатал. К ней пришли, и шесть тысяч в кабинете изъяли». Клочкова. «И тут коррупция. Никуда от нее не деться». Иванов. «Да говорю тебе, подстава. Я смотрел опись вещей у нее дома. Так там один хлам. кастрюли до сковородки. Какая тут коррупция?» Клочкова. «Да может, просто не нашли ничего? Или она на марафете сидит? Я тебе еще могу пару-тройку вариантов придумать?» Иванов. «Ладно. Я ее завтра дерну, там видно будет». Клочкова. «Красивая?» Иванов. «Не знаю. Тут такие фото сейчас. Себя не узнаешь. Нормальная вроде». Клочкова тогда женись иванов да пошел ты я серьезно клочкова ну и зачем ты мне все это рассказал иванов да я не это хотел рассказать это я так с мыслями собирался клочкова завтра вставать рано ты уж рожай быстрее иванов да тут такое дело в общем я помимо следаков разных ученых еще смотрел клочкова ну и иванов да есть там конечно и такие только гораздо меньше чем я думал Клочкова. В Ленинграде в сорок первом многих арестовали. Их потом через Ладогу этапировали куда-то вглубь Союза. И из Москвы скоро увезут. Так что поторопись. Иванов. Так а куда торопиться? Ну, нашел я одного деятеля. Тоже сидит плотненько. Материалов целый том. Только лажа все какая-то. Ну, понятно, что во всем признался. Ты б его видел. С этого ботаника такой же заговорщик-террорист, как с меня балерина. Ну, точнее, философа. Спицан фамилия. Еще дело Вавилова видел». Клочкова. «Ну вот, с почином, как говорится». Иванов. «С каким почином? Ты знаешь, сколько я дел перелопатил, и только одного нашел стопроцентного. Но есть и другие, понятное дело, но там еще работать нужно». Клочкова. «А никто и не говорил, что будет легко. Ищите, да обрящите». Иванов. «Я, честно говоря, не ожидал такого. Я думал, их будет гораздо больше». Клочкова. «Что ты думал?» Иванов. «Нет, ну как же? Я читал когда-то?» «Клочкова. Что ты читал? Солженицына? Архипелаг ГУЛАГ? Ты идиот?» «Иванов. В смысле?» «Клочкова. В прямом. Я думаю, что для таких, как ты, в клинической психиатрии термин специальный давно уже придумали. Жаль, только я его не знаю». «Иванов. Это ты к чему сейчас?» «Клочкова. Это я к тому, что надо сначала думать, а потом делать, и не наоборот». «Иванов. Да объясни ты нормально». Клочкова. «А я и объясняю нормально. Когда Никитка доклад свой обличительный готовил к 20 съезду, так он справочки запросил в МВД и МГБ. А циферки из этих справочек почему-то на докладе не прозвучали. Не знаешь, почему? А потом, когда всех реабилитировать начали, так целую комиссию важную собрали, чтобы расследование провести. Генпрокурор Руденко, министр МВД Круглов, министр юстиции Горшенин. Это тебе не черти какие-то». И указание было негласное «по максимуму оправдать». «Знаешь, скольких оправдали?» «Меньше процента». Иванов. «Да ладно, не может такого быть. Там же миллионы людей были». Клочкова. «Да, миллионы. Четыре, если верить некоторым историкам с учеными степенями. За 30 лет власти это вообще преследуемых. Из них 1700 приговоров привели в исполнение. У тебя как с математикой? А то с калькуляторами сейчас напряг». Иванов. Да я прикинул уже приблизительно. Клочкова. Молодец. А теперь отними оттуда разных бандеровцев, лесных братьев, власовцев, полицаев и прочую нечисть. Ну и тяжкие уголовные статьи тоже отними. Иванов. Я совсем другие цифры слышал. Клочкова. Ага. Я тоже слышал. Сто миллионов. Есть такая наука, мусорок, статистика называется. Слышал, может? Так вот, согласно переписи от 26-го года... Население составляло порядка 147 миллионов, а в 59 году уже 209. Это еще нужно учитывать миллионов 20 или, может, даже 25. Потерь на этой войне. Ты говорил, что умеешь считать без калькулятора. Вот и думай. А кто рулил страной все это время? Иванов. Так а что ты молчал раньше? Клочкова. А я раньше справку твою от психиатра не видел и считал тебя вполне адекватным. Но теперь, после столь горячего и импульсивного монолога на ближней даче, она мне уже без надобности. Ты если по своим крыткам доктора подходящего нароешь, попроси, пусть проконсультирует. Чай и курить я подгоню, как гонорар». Иванов. «Все я правильно тогда сказал. Ну, почти. Слегка погорячился, конечно. Точнее сказать, увлекся». Клочкова. «Ага, погорячился он и увлекся. Я реально считал тебя умнее». Иванов. «Да». Нехорошо, конечно, получилось. Клочкова. Нехорошо получилось у твоих родителей. Иванов. Прекращай. Я что то теперь перед вождём как-то себя не очень чувствую. Клочкова. Хорошо ещё, что вроде обошлось пока. Иванов. Дай бог. Клочкова. Да да. Вот блин, ну я склеротик в натуре. Иванов. Что такое? Клочкова. Да я с тобой тупею, реально. Может, это заразно? Иванов. Что случилось? клочкова да есть тут один человечек конструктор хороший когда мы с тобой письма писали я забыл что-то о нем совсем потом вспомнил когда полюс бегал, и опять забыл может жив еще иванов кто такой клочкова таубин кажется имя отчество не помню но фамилия у него не иванов слава богу найдут думаю иванов никогда не слышал и что он там напридумывал хорошего клочкова гранатомет автоматический иванов «Сильно. Вещь нужная. Иди к Максимову. Может, успеем еще?» Клочкова. «Да куда идти? Ночь на дворе спят все, наверное». Иванов. «А если именно сегодня его грохнут?» Клочкова. «Да ну! Это уже совсем невероятное совпадение должно быть. К тому же Сталин ясно сказал, что мораторий сейчас». Иванов. «Вставай!» Клочкова. «Не, сам иди, если хочешь. Фамилию ты знаешь. Может, еще Слостина прорекламировать заодно» точнее, его пулемет многоствольный. Американцы такой на своей вертушке устанавливали. Да и в кино он потом частенько мелькал. Иванов. Этого тоже не знаю. Где ты их находишь? Клочкова. Иди с миром, я спать буду. Иванов. Спокойный. Начальник восьмого отдела НКВД СССР, майор государственной безопасности Максимов АС.